Аудиокурс к учебно-методическому комплекту English 5. Москва. Издательство «Просвещение», 2006 год. Авторы Владимир Петрович Кузовлев, Наталья Михайловна Лапа, Ирина Павловна Костина, Елена Вячеславовна Кузнецова, Ольга Викторовна Дуванова.